Глава тридцать Однако одной невесте надлежало покинуть отбор по итогам четвертого этапа. Не повезло Фарджине, который избранник не подарил ключика от сердца. Остальные девушки и я в их числе продемонстрировали золотой кулончик – символ сердечной привязанности. Желаю удачи! Отдать должное драконица с достоинством приняла неприятную новость и даже подняла тост за счастье князя и его избранницы. Я пригубила всего пару глотков из бокала, не осмелившись отказаться от угощения, а голова тут же закружилась и остаток ночи стерся из памяти. Пробуждение на следующее утро я бы отнесла к худшему в жизни». Спиртным я не злоупотребляла, но именно такое состояние назвала бы жутким похмельем. Голова дико раскалывалась, язык во рту еле ворочался и потрескался от сухости. Затекшие мышцы неприятно ломили, а кожа на открытых участках тела горела. Косточки, корсеты нещадно впились. Неужели я настолько себя не контролировала, что поленилась снять платье? Меня качало, и все плыло перед глазами. Противная тошнота подкатывала к горлу, а желудок отзывался болезненными спазмами. С трудом разлепив веки, я приподнялась, чтобы осмотреться. От вида бесконечной синевы вокруг меня прошибло холодным потом. Как? Когда? За что? Из-за неловкого движения плоская лодка покачнулась и зачерпнула воду бортом. Внутри все оборвалось, когда я осознала, что нахожусь в открытом море, в полном одиночестве, без еды и воды, без шанса на спасение. В какую сторону ни посмотри, только морская вода, сливающаяся с небом. Ни облачко, ни кораблика на горизонте. «Вот тебе, Стаси, и билет в один конец!» произнесла вслух скрипучим голосом и расплакалась. «Как же так случилось? Гаэтан не позволил бы!» Невольно коснулась шеи, где прежде висела подвеска с ключиком. Но ее на месте не оказалось. Зато на коже осталась соднящая полоса, будто кто-то рывком сорвал кулон. Неужели драконицы отважились на такую подлость? А кто еще? Не Гаэтан же. Эту мысль я отмела сразу. Не мог он так поступить со мной, не мог. А если меня уже предавали, поэтому я не знала, чему верить? Оставался последний этап отбора. Завтра, то есть уже сегодня, Гнилус объявит победительницу. Но какой толк от такой победы, если гайтан сам утверждал, что я его пара? Зачем Изабелла уговаривала меня подумать? Рассказывала о крепкой связи истинных половинок. Если эта связь на самом деле существует, Гай почувствует, как мне плохо. Услышит ли зов? ГААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА закричала, напрягая пересохшее от жажды горло. "Гай, пожалуйста", прошептала в отчаянии. "Найди меня, только найди". Солнце нещадно палило, обжигая кожу. Ласковая вода плескалась рядом и хрустела солью на зубах. Казалось, бы, вокруг простираются тонны воды, а я умирала от жажды. Попытка глотнуть солёной жидкости вызвала приступ рвоты и стало только хуже. Ослабевшими руками я Надорвала подол платья, чтобы соорудить накидку на голову и прикрыть плечи. Кожа на них уже покрылась красными волдырями. Я свернулась клубочком на дне суденышка и взмолилась, чтобы Гай меня нашел и спас. Больше я никому не нужна в этом мире. Огромная крылатая тень накрыла лодку, когда я уже отчаялась дождаться спасения. В лодку камнем ухнуло что-то тяжелое. отчего она зачерпнула носом воды и начала тонуть. Я охнула от боли, когда меня подхватили на руки. Мгновением позже я оказалась в когтистых лапах дракона, и меня резко вздернули наверх. Ослабевший организм не выдержал подобных кульбитов и отключился. Урывками запомнила, как тело лихорадило и било в ознобе, а еще как постоянно просила пить. Очнулась я на разгромленной постели, согреваемая жаром драконьего тела, свернувшегося вокруг меня в кольцо. В разбитые окна задувал ветер, поднимая кверху перья эспирины. Обугленные двери скрипели, покачиваясь на одной петле, а от мебели остались только щепки. А мне было так уютно и хорошо, что не хотелось никуда вылезать. Однако зов природы никуда не денешь. Пришлось карабкаться по звериной туши и пробираться к ванной. Дракон ощутил мое пробуждение и тоже встрепенулся. На пути неожиданно выросла здоровенная клыкастая морда. Я ойкнула от неожиданности и плюхнулась на пятую точку. «Зачем так пугать? Мне в комнатку срочно нужно!» «Или я за себя не отвечаю!» – пригрозила монстру пальцем. морда посторонилась пропуская меня к двери и вообще стоило только слезть с чешуйчатой туши как она исчезла а вместо нее оказался гаитан стасенька как ты бросился ко мне и стиснул в объятиях дай пять минуточек ладно взмолилась ощущая приближение катастрофы не дожидаясь ответа рванула к заветной двери чтобы через мгновение с облегчением выдохнуть а еще через пять минут как и обещала вышла к дракону. — Гай, что случилось? Я уже спокойнее огляделась, оценивая ущерб. — Ты все-таки решил от меня избавиться? — Я? Бедный князь чуть не задохнулся от возмущения. — Да как ты могла такое подумать? Как только я понял, что ты исчезла, то искал, не переставая. Ты, видно, находилась без сознания, поэтому я никак не мог найти. А потом вдруг услышал, как ты зовешь, и нуждаешься во мне, и прилетел так быстро, как только смог. Прости, родная, что тебе довелось пережить этот ужас. Я безумно испугался, что потерял тебя. Ты не обращай внимания на беспорядок. Дракон не подпускал посторонних. Он принес тебя в единственное место, которое хорошо знакомо. Это ведь твоя комната была. Она пропахла тобой. Зверю здесь было спокойнее ждать твоего пробуждения». «Я тоже подумал, что будет лучше, если проснешься в знакомой обстановке». «Ясно». Я критически осмотрела комнату, понимая, что знакомого в ней осталось мало, и ее придется восстанавливать заново. «А вы уже выяснили, кто отправил меня в море? И еще. У меня украли ключик, что ты подарил вчера».